Глава шестая. Тот самый день. «Ого, буду говорить, что из-за гор», — пообещала я шупу, прислушиваясь к его наставлениям. «Это правильно, девчоночка. Нужно меньше к себе внимания привлекать. Если ты, конечно, не девица на выданье». Захохотал он, щёлкая огромными ножницами. «Или на выданье?» — переспросил серьёзно. «Да нет». Я неопределённо пожала плечами. Не то чтобы я торопилась замуж, но ну и не против браков. Тут же главное найти своего человека. Это ты правильно говоришь. Очень правильно. Точно из знатных. Как бы проблем от тебя ни было. Он покачал головой. Не будет, пообещал я. Меня здесь точно никто не знает. Мужичок тяжело вздохнул. Ох-ох, доброта сведет меня в могилу. Отставь ножку, девчоночка, попросил Шуб. И его лицо из ржаво-рыжего окрасилось в бордовый. «Слышала бы меня сейчас моя женушка. Эх, с халкой бы меня отходила!» Засмущался ещё сильнее. «Ну всё, снимай!» — попросил, клацнув гигантскими ножницами в последний раз. «А что это за верёвка такая диковина? Он увлекся изучением троса. «Честно говоря, я и сама не знаю. Трос? Вот бы и нам такую. Я бы прыгунки детям сделал на площади. Вот радостью мелкать не будет». Эх, люблю детей. Сын-то уже давно вырос. Так берите, — сказала я. Мне она совершенно не нужна. Точно? Шуб прищурил один глаз и уставился на меня. Конечно. Вот спасибо, девчоночка. Так я вот завтра же и начну заниматься. Я такой верёвки никогда не видел. Лучше бы и я не видела, — проворчала я. Извините, Шуб, а можно у вас воды попросить? С утра ничего не пила, не считая, когда она хлебалась в озере. «Да, конечно. Может, и перекусить хочешь?» Мужичок оживился, любовно поглядывая на своё новое приобретение. «Нет, только пить». «Понял, жди. Сейчас освежимся, и я тебя отведу на площадь». «Зачем?» — спросила я с подозрением. Слова про тайную канцелярию ещё были свежи в памяти. «Тебе ж связь нужна была. А там только у нас связь и есть». «А, я понимающе протянула». «У нас тоже не везде вышки стоят, и связь плохая». Я поделилась бедами родного городка. Пока шуб скрылся за массивной деревянной дверью и гремел, судя по звукам, посудой, я осмотрела кузню. Обыкновенная такая кузница, насколько я могла судить о ней по фильмам и книгам. Печь огромная, молот и неподъёмные. Один из них я даже попыталась сдвинуть с места. «Держи, девчоночка, холодненькая. м, -м, -м хороша. А что это?» спросила я, принюхиваясь к содержимому глиняной кружки. «Брашка». То, что брашка была хороша, я определила по пене на усах шупа и довольной улыбке. «Да пей, не бойся, ребятишек таких поем». «М-м-м, — ответила я, сделав глоток. «Чуть сладкий и ядрёный», — как говорила моя бабуля. Я с жадностью выпила всё до капли и вытерла проступившие на глазах слёзы. «Вот даёшь, девчоночка!» Так даже моя женушка не могёт. Очень пить хотела. А то и видно. Ну, пойдём, весточку твоим отправим, что жива-здорова. Да, пойдёмте. А я притормозила у двери. А ничего не будет, если я вот в такой одежде пойду? Уточнила я на всякий случай. Мало ли какие правила у этих староверов. Шепот махнулся ладонью. «Боги с тобой! Сегодня тот самый день!» Сказал он, выразительно стрельнув глазами. «Девки разоденутся так, что стыд возьмёт. У тебя всё спрятано, хоть и в прилипку». Буркнул он, почесав бороду. Но он потёр кончик носа. «Тебе лучше сойти за местную. Было у женушки платье, она в нём ходила ещё девицей. Думаю, тебе подойдёт. Жди меня тут». Он плотно закрыл входную дверь, а потом скрылся за второй ведущей в жилую часть. Выцвело, конечно. «Апчхи, сейчас вытрясуй и наденешь». «Да не страшно», — заверила я, наблюдая, как шуб со стервенением трясёт серую мешковину. «Ну, ты мне такую вещь хозяйство, а я тебе что, платье не выбью?» — спросил он и чихнул четыре раза. «Надевай, бедная, но целая». Всё пытался извиниться. «Всё замечательно», — заверила я. «Ты поверх своей одежи, мало ли что». Что именно «мало ли что», я не поняла. Но не стала спорить, нырнула в балахон. «Ой!» вискнула, когда он свалился с меня на пол. «М-да», да! причмокнул Шуб. Давай, затяну потуже. Да чего же ты тщедушная? точно не дракониха? Точно! буркнула я зло. Но сколько можно мне о них напоминать? Я, может, слышать о них не хочу. О, смотри, не падает! Ты только все равно придерживай. Обязательно, пообещала я, отфыркиваясь от пыли и пытаясь удержать наряд на плечах. Я бы тебе что другое дал! Но женушка раздобрела за последние лета. Там и поясом не справимся». «Всё хорошо», — ответила я, благодарно улыбаясь. «И почему бы не поблагодарить Шупа? Вот он не проехал мимо, избавил от снаряжения, напоил. Подумаешь, наряд пыльный. Сейчас позвоню Ленке, и она меня заберёт из дюдей». «Ну всё, пойдём», — скомандовал мой спаситель. Закрыл кузницу и ткнул огромным ключом в сторону. «Туда и нам надо». «Ты держись рядом, а то девица тебя затопчут и не заметит». «Не любят чужих?» — уточнила я, разглядывая неказистые домишки. «Да ну тебя!» — расхохотался Шуб. «Тот самый день! Сегодня все не женихатые бабы!» Он изобразил у виска характерный жест, который и мне был понятен. Умом тронулись. «А, тот самый день!» — повторила я, многозначительно покивав. «Он самый! Во, гляди!» Хохотнул он и толкнул меня в бок, чуть не завалив в кусты. «Ой, прости, девчоночка, силу не подсчитал. Говорю уже, умом тронулись. Кто же их потом сватать-то придёт?» «Действительно», — пробормотала я. Среди обыкновенно одетых девушек и женщин были те, что скорее были раздеты. Даже по современным меркам это выглядело вызывающе. А тут староверы. «Как бы такого старичка не хватил сердечный приступ?» и грудь почти всё видно, и попу. «Тот самый день», — сказал шуп обречённо, покачивая головой. «Так и останутся в девках, дурёхи». «Не возьмут замуж, да?» — поинтересовалась я из праздного любопытства. «Когда я ещё окажусь в подобной общине?» «Надеюсь, что никогда», — подсказывал мне внутренний голос. «Уважающий себя мужчина не возьмёт», — серьёзно сказал Шуб. «Я бы не взял. Никакого достоинства». Всё это он говорил вполголоса. «Будут ермом на родительской шее висеть. Или вон, вся дорога в заведение в конце улицы». «А что там?» Я вытянулась в попытке разглядеть вывеску. «Приличной девице знать не надобно», — буркнул на меня Шуб. «Нам сюда». Он дёрнул меня за локоть. Любопытная какая. «Раз уж я взялся тебе помогать, то нечего глазеть на непотребство». «Ну как не глазеть, когда вокруг праздник?» Я всегда представляла староверов серыми, скучными, а на площади буйства красок, музыка, танцы. Зазывалы привлекают клиентов к лоткам. Ничего общего с улочками при въезде. «Тот самый день! Тот самый день!» — орал долговязый дедок, размахивая помятой шляпой. «А что за день-то?» — спросила я Шупа. «Тот самый!» — ответил он и добавил. «Пришли!» «Куда?» — поинтересовалась я, разглядывая множество плетёных клеток, И птиц в них. На почту. Так вот она какая, связь в больших дюдях. М-да. М, -м, -м, м протянула я, вскинув брови, и всё же надеюсь, что я сейчас не буду писать маленькую записочку и привязывать её к крохотной лапке птички, шепча «Отнеси это Ленке». Почта? «Да, я заплачу, ты не боись», — заверил меня Шуб. «Куда отправлять будем?» — поинтересовался Голубятник. «Эм, хозяин голубей? Да как правильно называют этого мужчину?» «У тебя есть тут кто поблизости?» — шепотом поинтересовался Шуб. Я отрицательно потрясла головой, рассматривая владельца птиц. У того были такие странные уши, слишком длинные. Острые кончики торчали из-под волос. Руки так и чесались сделать блым и посмотреть, будут они дрожать, как холодечная желейка, или нет. «Хм», — заговорил ещё тише Шуб. «Только за морем?» «За каким морем?» «А, да», — ответила я, вспомнив свою легенду. Шуб причмокнул. «Дорого ворон обойдётся. Ох, дорого!» «Очень», — поинтересовалась я, не просто разглядывая вокруг людей, а ещё и подмечая детали. «Очень», — горестно выдохнул Шуб. «Может, тогда не надо на меня тратиться?» — спросила я, замечая, как из разреза на свободных штанах проходящего мимо нас мужчины выглядывает собачий хвост пушистый. Что значит не надо? Какие странные костюмы мужчин в этот самый день. Женщины хотя бы нарядные. И вот одна из красавиц погладила владельца хвостика по руке и... и шерстяной отросток завилял. О, «Шуб, шуб, смотрите!» Я громко зашептала. «Смотрите, у него хвост как настоящий!» Не знаю, почему этот факт привел меня в такой восторг, но я радовалась как ребенок, Ты что никогда оопроки дни не видела кого спросила я но мой голос смешался с выкриком какого-то мужчины дорогие жители больших людей и их гости пришло время от восторженного женского визга я зажала руками уши сумасшедшие здесь все какие-то нашла взглядом говорившего он стоял на небольшом постаменте у невзрачной арки и судя по тому что его рот открывался рассказывал что-то еще от чего толпа девушек двинулась ему навстречу, а мужчина размахивал и размахивал руками, видимо приглашая из центра серой арки появился луч света, стал шире и через пару мгновений заполнил все пространство, красиво переливаясь очень, очень красиво. я бы так и стояла и любовалась, если бы толпой меня не утягивала внутрь арки, через которую прошли первые разодетые жительницы больших людей.